Глава седьмая. Пифия. Доброй ночи, прапрабабушка, сказала Мурианна. Я привела к тебе рыжего кота Багетта. Доброй ночи, послышался тихий голос из самого дальнего угла чердака. Подойдите ближе, дети мои. Багет и Мурианна подошли ближе. Прапрабабушка лежала в кресле-качалке, свернувшись клубком. Она была очень старой. Пушистый седой хвост в дымчато-серую полоску свешивался до самого пола. Седые усы, старомодно подкрученные на концах, истончились с годами. Над ушами белели продолговатые залысины. Полосатая шерсть на спине утратила былой блеск, однако выглядела опрятно и как-то очень уютно, точно мягкий домашний коврик. Глаза, про прабабушки, были закрыты Ещё ближе, попросила она. Я хочу разглядеть рыжего кота. Может быть, если она откроет глаза, ей удастся лучше меня разглядеть, шёпотом предположил кот Багет, но всё-таки подошёл вплотную к креслу и даже потёрся о его ножку в знак уважения к старой кошке. Не удастся, так же шёпотом ответила Мурианна. «Пра-пра-бабушка слепая». Но начал было багет, но осекся на полусловие. Мягкая лапа пра-пра-бабушки медленно и аккуратно ощупывала его нос, уши, спину и хвост. «Рыжий!» — восторженно произнесла пра-пра-бабушка, закончив свое исследование. «Совершенно рыжий! Чисто рыжий!» Спло, рыжий, беззаговорочно рыжий. Откуда вы знаете, насколько я рыжий, удивился багет. Вы ведь слепая, у вас даже глаза закрыты. Я пифия, гордо отозвалась прапрабабушка. Я вижу будущее, настоящее и прошлое. Я вижу не глазами, А чем вы видите? Ещё больше удивился багет. Лапами? Мой юный друг, с достоинством произнесла старая кошка. Как и все пифии, я вижу внутренним зрением, а вовсе не лапами. Ваши вопросы звучат глупо, если бы я не видела, что вы чисто рыжий кот самых благородных кровей. Я бы решила, что вы не получили никакого образования. Однако же вы явно пародисты. И поэтому я торжественно приветствую вас, о достойный потомок рыжих котлантов и рыжих кот- кого? перебил прапрабабушку Багет. Ещё один глупый вопрос. Прапрабабушка возмущённо махнула хвостом. Извините, я, кажется, просто не расслышал, кого я наследник? Потомок Котлантов, милостиво повторила Пифия. Рыжих Котлантов, произнесла она по слогам. Кот Багет почувствовал, что вот-вот начнёт ленять от стыда и безграмотности. А кто это Котланты? спросил он робко. Несколько секунд Пифия изумлённо и слепо таращилась на багет. Её седой хвост раскачивался из стороны в сторону, как часовой маятник. Наконец она повернулась к Мурианне. "Он что? Совсем ничего не знает. На какой помойке ты его откопала, праправнучка?" "Он просто домашний", потупилась Мурианна. Вот оно что. Про прабабушку явно успокоилась, и хвост её снова мирно свисел со кресла. Сирота, значит. Без родителей, Росс. Без родителей, повторил кот Багет. Меня люди растили, Петровы их фамилия. Петровы, задумчиво повторила Пифия. Петровы. Это те, что с двенадцатого этажа? Те самые, подтвердил багет. Что ж, люди они неплохие, изрекла Пифия после некоторой паузы. Котов не обижают, сосисками как-то угостили, а в другой раз куриными шкурками. И пёс у них тоже вроде бы ничего вменяемый. Только чёрного нуара гоняет. А к остальным котам с уважением. Хорошие люди, да. Но котов они все равно не заменят. Ты отца-то своего помнишь? — Нет, — Багет грустно покачал головой. — А мать? — Совсем чуть-чуть, — ответил Багет. Помню только, она была рыжая и пушистая. И все про Францию говорила. Вроде бы ее про прапрадед... Сюда из Франции переехал давным-давно в фургоне с французскими булочками. Старая кошка почему-то засмеялась. "С булочками?" насмешливо повторила она. "Разве это смешно?" оскорбился багет. "Нет", Пифия перестала смеяться. "Совсем не смешно, мой рыжий друг. Просто ты ничего-ничего не знаешь о своих предках". Сейчас я тебе расскажу. Итак, давным-давно, в незапамятные времена, когда обезьяны ещё не превратились в людей, а волки в собак, был в океане один прекрасный остров, и назывался он